что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим будущим подвигом. Но тут уж начинается новая история. История постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, да совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа. Но теперешний рассказ наш окончен. 1866 год